Глава 12. Проехать за цепом. Руби вышла из квартирки х и ч и бормоча себе под нос, что все это ужасно несправедливо, это все равно, что бросить ребенка одного в опасности и так далее. Она снова взяла рюкзак, забросила его на плечо и вышла на крыльцо, захлопнув за собой дверь. Спускаясь с крыльца, Руби старательно вгоняла себя в дурное настроение, пока не заметила Эллен Лимон, женщину, встреч с которой следовало избегать любой ценой. Миссис Лимон всегда пыталась втянуть Руби в разговор, который практически всегда оказывался смертельно скучным и почти неизменно заканчивался фразой. «Так что, наверное, ты захочешь посидеть с Арчи? Я знаю, что вам весело друг с другом». Это была неправда. Арчи еще не исполнил о с ь и г о д а к а к а я ему разница, кто с ним сидит? Что касается Руби, то могла ли она веселиться, присматривая за младенцем? Несомненно, нет. Поэтому, чтобы...» не встречаться с миссис Лимон, она отбросила прочь дурное настроение и со всех ног помчалась прочь по Сидервуд-драйв. Оказавшись далеко за пределами слышимости, девушка перешла на быстрый шаг. Проходя мимо дома О'Лири, она невольно отметила, что ремонтные работы еще не до конца завершены, Олери, похоже, переделывали свое жилище дважды в год. Перед домом стояла тачка, на которой выселась груда хлама, и из этой груды торчало что-то похожее на совершенно исправный с виду скейтборд. Это было типично для Бритни Олери. Сначала она чем-то увлекалась, занималась этим примерно неделю, а потом ей становилось скучно, она переходила к другим. Хобби. Руби вытащила скейт из мусорной кучи и поставила на земь. Судя по виду, все было в порядке, она встала на него, судя по ощущениям, тоже. Вот и транспорт. Ехать на скейте было не так быстро, как на велосипеде или машине, но все же быстрее, чем ехать на автобусе с пересадками, а потом три квартала идти пешком. И, конечно же, это было бы еще быстрее, если бы она ухватилась за проезжающий автомобиль. И если тот парень со странной прической мог это сделать, то и Руби, конечно же, могла. «Да!» «Она могла проехать за цепом!» На самом деле, раньше она этого не пробовала. Откровенно говоря, она всегда считала, что это глупый поступок, если, конечно, ситуация не была критической, или если ты не хотел попасть в больницу с множеством травм. Но сейчас многое изменилось. Руби спаслась из пасти смерти, хотя та уже пыталась облизнуть ее своим огненным языком. Однако девушка вышла из этого испытания живой и почти невредимой, и теперь чувствовала себя неуязвимой, поэтому езда за цепом неожиданно показалась ей хорошим способом быстро попасть к месту назначения. Руби покатила по улице на своем только что обретенном скейтборде и пару минут спустя уцепилась за машину, которая направлялась в нужную сторону, и водитель которой даже ничего не заподозрил. Руби мчалась с огромной скоростью, куда быстрее, чем на велосипеде, ей только пришлось дважды сменить за цеп, когда машина, за к о т о р у ю она цеплялась, сворачивала не в ту сторону. Вскоре девушка уже оказалась возле небоскреба ш р ё д е р Спрыгнув со с к е й т она не удержалась от улыбки. Это была славная поездка. Ветер в лицо, дорога, бешено несущаяся прямо под ногами. Перемещение со скоростью 30 миль в час без малейших усилий. Это было круто. Если бы она упала, то это, скорее всего, привело бы к печальному финалу, но это только добавляло остроты ощущениям. Она дошла до лифта, вошла в кабину и подождала, пока двери за ней закроются. И что теперь? Теперь ей нужно было вычислить код, который откроет ей вход в спектр. Руби стояла и размышляла. Если х и ч сказал мне шифр, то это могло быть только тогда, когда мы приехали на эту подземную парковку. О чем мы говорили? Должно быть, это было что-то неинтересное, иначе она запомнила бы. Нет, это была скучная болтовня. х и ч говорил о здании, что-то о машинах, уровнях и этажах. Она огляделась по сторонам. Где-то должна была быть информация о парковке. Табличка виднелась возле пандуса, по которому заезжали машины. «Вместимость уровня 500 автомобилей». На парковке было три уровня, значит, 1500 машин. Высота Шрёдера составляла 77 этажей. Руби знала это, как и всё остальное. Над входом здания красовалось огромное число 77. Номер дома по этой улице одновременно количество этажей. Руби подумала о том, что сказал х и ч нужно сложить всё вместе. Она подсчитала сумму. 1500 плюс 3 плюс 77. Снова вошла в кабину и набрала на кодовой панели 1580. Потайная дверь не открылась. «Что?» — вслух произнесла Руби. «Эта штука сломалась? Как вызвать ремонтников из спектра?» Но тут она вспомнила, что нужно учесть количество машин технической службы. х е т ч упоминал, и о них тоже, но Руби никак не могла вспомнить точное число. о э Это было неприятно, потому что пришлось бегать и считать количество стояночных мест только для машин техобслуживания, но в конце концов она их сосчитала 17. Ладно, добавим служебный транспорт. Она набрала 1597, и дверь открылась. Он не мог просто напомнить мне: "А?" пробормотал а Руби, однако она знала, что на это ответил бы хич. т Нужно быть внимательной, р е д ф о р д Несмотря на почти невероятное достижение, прибытие в штаб-квартиру всего 27 м и н у т спустя после выхода из дома, Руби сразу же с порога наткнулась на полный нетерпение взгляд б а з которая сказала ей сидеть и ждать выхода. «Можно мне хотя бы в столовую сходить?» — спросила Руби. — Я пропустила завтрак, чтобы приехать сюда. «Если тебя не будет здесь, когда поступит вызов, это будет засчитано как провал». Руби закатила глаза, уселась на кресло в а т р е у м е и ждала как раз примерно столько, сколько понадобилось бы, чтобы съесть завтрак. «Агент Редфорд, пожалуйста, проследуйте немедленно в радужную приемную», объявил механический голос из динамика. «Наконец-то». Руби встала и снова подошла к столу, имевшего форму длинной окружности, в центре которой сидела баз, как никогда похожая на унылый гриб. «И зачем было нужно делать это дурацкое объявление?» — спросила Руби. «Я же была здесь. Зачем вызывать по громкой связи? Можно же было просто помахать рукой?» «Это не моя работа!» — отозвалась Баз. «Черт побери!» — пробормотала Руби. «Вам никогда не хотелось отойти от протокола?» «Диктор объявляет, а я отвечаю на звонки!» — ответила Баз, подталкивая по столу к Руби карточку. «И передаю указания!» На карточке были напечатаны слова и цифры. Испытуемому кандидату 45 миллионов 902 тысячи 3 1 4 проследовать на лифте в серую зону, где дежурный агент даст вам инструкции. Дежурным агентом оказался Фроорн, иначе известный как н е м о е Г. Это прозвище Руби дала ему потому, что он особо настаивал, чтобы его фамилию произносили именно как Фроорн, а не Фрагорн. как она на самом деле писалась. «Привет, Фрагорн!» Руби отчетливо выговорила п р е с л о в у т а г «Че ты тебя посадили на такое дурацкое дежурство? Тебя все еще не простили за то, что ты слил то дельце с ограблением Мелроусдорф?» Фроорн бросил на нее н е ч и ж и т е л ь н ы й взгляд. «К слову о сливе. Я слышал, что ты себе ручонку поломала. Кто-то тебя в детском садике толкнул». «Да нет, меня просто сбросила с обрыва вооружённая преступница». «А как ты провёл летний отпуск? Сделал себе экстремальный маникюр?» ф р о о н с усталым выражением лица отозвался. «Малявка, если бы у меня было время на то, чтобы тебе отвечать, я бы ответил, но я очень занят». «Хм, я уверена, ты ответил бы, если бы мог придумать ответ. Но не утруждайся, я и так вижу, что ты ужасно занят сидением за столом». ф р о р н натянутый улыбнулся. Я слыхал, что ты вылетишь из программы подготовки полевых агентов, если завалишь это испытание. Он уставился на листок бумаги, который Руби держал в руках. Испытуемый кандидат, 45 миллионов 902 тысячи 314, ммм, будет ли это твое счастливое число? Или эти цифры означают, что ты навсегда останешься на скучной работе за столом? — Как р а й н е й мере, у меня есть последняя попытка, а вот тебе никто даже не потрудился предложить ее. — А зачем она мне? — рявкнул Фроорн. — Все важные дела решаются в штаб-квартире. Робби, преувеличенно, внимательно осмотрелась по сторонам. — О, да! Я вижу! Очень захватывающе! Должно быть сидеть здесь за милым столиком в уютной комнатушке. — Твое испытание. Невыразительным тоном произнес Фроорн, протягивая Руби ключ, к которому была прикреплена желтая бирка. На одной стороне бирки была цифра 5 на другой — узор из линий и кругов. Надеюсь, оно будет быстрым и легким. Завали его, и л б а выкинет тебя из спектра еще до обеда. Ты же не хочешь пропустить послеобеденный сон, верно? Руби зевнула. «Тебе нужно уделять больше внимания отработке колкостей. Эти уже в зубах навязли!» Она вернулась обратно в лифтовый холл и спустилась на желтый уровень, вышла из лифта и направилась по длинному изогнутому коридору, ища дверь по оттенку, точно совпадающую с биркой на ключе. Двери не были пронумерованы, поэтому Руби точно не знала, что должна означать цифра 5 на бирке. Она повернула ключ в замке и оказалась в странном помещении. Городской ландшафт, состоящий из макетов зданий, промышленной техники, кранов и водокачек, пожарных выходов и переулков. Руби изучила похожий на лабиринт узор на обратной стороне бирки и предположила, что это своего рода карта. Пять кругов обозначали пять мест в помещении, а ломаны линии маршрут. Она подумала о цифре пять, вытесненной на бирке. «Пять предметов», — сделала вывод девушка, — Задача в том, чтобы взять пять предметов. Не было никаких указаний на то, что есть ограничения по времени, но Руби решила, что эти ограничения обязательно должны быть. Время всегда было важным фактором. Задача состояла в том, чтобы найти путь через запутанный макет города. Линии на бирке давали примерное представление, в каком направлении идти, с остальным она должна была справиться сама. И Руби приступила к выполнению задания. Сначала осторожно, следуя местности, планируя маршрут, который в итоге привел ее к предмету номер один, маленькой связке ключей, которую было нелегко заметить, особенно для Руби с ее плохим зрением. Ключи висели высоко на стене, и Руби пришлось карабкаться наверх под искусственным ливнем, который почти мгновенно промочил ее до нитки. Однако это все равно оказалось не такой уж сложной задачей. Руби сунула предмет номер один в карман. Один есть, осталось четыре. Следующим предметом был желтый фонарик. Он лежал на коньке полуразвалившейся крыши, и Руби нашла единственный способ добраться до него — влезть по осыпающейся стене здания. Штукатурка и кирпичи крошились под пальцами, пока она карабкалась наверх, и целая секция крыши обвалилась, когда девушка ступила на стропила, черепицы и балки рухнули вниз с оглушительным грохотом. «Вот ведь», — подумала Руби. Она ухватила фонарик и помедлила, собираясь с мыслями — Карта на бирке указывала, что ей нужно пройти через комнату, расположенную сейчас под ней, и выйти через дверь в соседнее здание, но комната сейчас была завалена обломками крыши, и дверь наверняка стала недоступна. Поэтому Руби сунула фонарик под ремень джинсов и нашла другой путь, более долгий и опасный, на котором потребовалось приложить немало физических усилий, чтобы открыть люк. Третий предмет был спрятан в подполе, куда Руби нужно было заползти по-пластунски — Она вздрогнула от такой перспективы, ей не нравились тесные темные помещения. Однако, когда она оказалась там, фонарик включился сам по себе, и девушка повела лучом по стенам, методически обыскивая подвал. Хотя ей было страшновато, она не позволила себе впасть в панику. В конце концов, правило 19. Паника парализует твой мозг. Однако она понимала, что время идет, и что поиски третьего предмета, монетки медного цвета, заняли больше, чем следовало. е нужно было поспешить, и вместо того, чтобы ползти дальше по длинному извилистому тоннелю, Руби решила вылезти на поверхность и пройти поверху, чтобы наверстать упущенные минуты. Если и судить по карте, четвертый предмет находился на другой стороне макета города, поэтому Руби направилась к водокачке, вознесенной над землей, на добрые пятьдесят футов. Это было рискованно, однако риск себя оправдал». Забравшись на 50 футов и достигнув широкой платформы, на которой была укреплена огромная цистерна для воды, Руби решила дальнейшее восхождение совершить не по лестнице, прислоненной к цистерне, а залезть по вертикальным деревянным балкам, удерживающим цистерну. Девушка сбросила кроссовки, они были не очень удобны для лазанья, босыми ногами пираться в балки было куда удобнее. Она умела лазить очень хорошо и быстро, взобралась наверх, не глядя по сторонам, Наверху она нашла то, что искала — перочинный ножик, прикрепленный к поверхности цистерны металлической полосой. Рубия мгновенно сообразила, что медную монетку можно использовать в качестве отвертки, чтобы открутить винт ы и высвободить ножик. Она стояла на краю цистерны, озирая местность. Она видела предмет номер пять, ей даже не нужно было сверяться с картой. Это был небольшой серебристый цилиндр, который свисал с подъемного крана, поблескивая в неярком свете. Руби не хотела терять времени на то, чтобы слезть вниз, но для того, чтобы добраться до крана, ей нужно было оказаться по другую сторону цистерны. Единственным способом было прыгнуть в воду и переплыть цистерну. Она так и сделала. Выбравшись из воды, она почти без малейшей задержки прыгнула с водокачки на кран. Сердце Руби ёкнуло, когда её пальцы соскользнули. Она вскинула вторую руку, уцепилась за металлическую балку и рывком забралась на стрелу крана. Она видела цилиндр, свисающий с конца стрелы на прочном канате. Если бы она упала отсюда, то могла бы серьезно покалечиться, и уж точно не отделалась бы парой синяков. Но Руби знала, что не упадет. Добравшись до конца стрелы, она потянула за канат, схватила цилиндр и перерезала перочинным ножом канат. Цилиндр оказался куда тяжелее, чем она ожидала, нести его было неудобно, и девушка решила сунуть его под футболку. Она слезла вниз по канату до самого его конца и начала раскачиваться туда-сюда, пока не решила, что размаха будет достаточно и можно разжать хватку. Она приземлилась на площадку строительных лесов в дальнем конце городских джунглей. Чтобы достичь финишной зоны, ей нужно было перепрыгнуть через широкий провал. Так далеко она еще никогда не прыгала, а обрыв, как ей показалось, был глубиной футов в тридцать. Это казалось невозможным. Однако, возможно, все, не так ли? Руби отошла на пятнадцать шагов назад и разбежалась как можно сильнее, прежде чем вложить всю скорость разгона в прыжок. Ее ступни коснулись поверхности, на другой стороне провала, и девушка повалилась вперед, хватаясь за все, что оказалось под рукой. Она справилась. «Да». Усевшись у стены, она уронила голову на колени, и д Она совершенно вымоталась, однако доказала то, что должна была доказать. Она может набрать отличные баллы. Из-за здания, около которого она сидела, вышел человек в белой рубашке с короткими рукавами, коричневых брюках и с коричневым галстуком на шее. Он протянул ей руку. «Спасибо, агент р е т ф о р д Вы показали прекрасное время и довольно неплохой счет». Руби, застыв, смотрела на него снизу вверх. «Что? Я где-то что-то сделала не так?»